Глава вторая. Ярик, идиот! Ты что наделал? Мы вообще где? Испуганная Ярослава стояла посреди незнакомой комнаты, ошеломлённо озираясь вокруг. Как мы сюда попали? Это я-то идиот. Это ты упёрлась и прилипла, как дурак, к этому зеркалу. Брат был шокирован не меньше. Как попали? Вот через него и попали. Вообще, походу, даже не попали, а вляпались. Куда? Никуда, а во что? Отмахнулся парень, оглядываясь по сторонам. «В полное ГЭ мы вляпались! Не знаю я, куда нас этот твой фанат затащил, но это точно не дом культуры! С чего это он вдруг мой?» Негодующе всплеснула руками сестра. «А с чего еще в тебя этот полоумный вцепился и едва увидел? Не иначе поклонник! Вот как ручонками своими загребущими хвать, и мы здесь! Придурок! Где здесь-то?» Девушка была на грани истерики. Ей хотелось скорее бежать из этого непонятного места, но куда и как? было совершенно неясно, и она не решалась двинуться с места, стараясь оставаться поближе к брату. «Вот заладило, где да где? Откуда же я знаю?» Ярик тоже пока лишь топтался на месте, недоуменно вертя головой, пытаясь успокоиться и собрать метавшиеся мысли в кучу. «Здесь, за зеркалом, может, в мире параллельном?» «Каком-каком? Ты чего несешь? Сказок начитался? Или РЕН-ТВ насмотрелся? Как можно через зеркало куда-то попасть?» А откуда я знаю, как? Я что, спец по зеркалам? Спроси вон у этого. Эрик махнул рукой в сторону неподвижно лежащего человека. У кролика своего белого, чтоб в зазеркалье своё дурацкое нас затащил. Если он ответить сможет. А всё твоё упрямство ослиное. Как, блин, теперь назад-то попасть? Да сам ты осёл! Возмущённая девушка сжала кулаки и зло зыркнула на брата. Какого ты своей железякой размахался? Разбил всё. А этот ещё тут разлёгся. Ты его что убил? Парень осторожно подошёл к незнакомцу, ткнул его носком сапога. Не дождавшись никакой реакции, наклонился и протянул руку, коснулся шеи, нащупал пульс. Да нет, живой. Вырубился только. Хрипкий он какой-то. Я же его вроде легонько двинул. Мне во дворе не так прилетало и ничего. Ага, оно и видно, что прилетало и ничего. Хмуривски унула девица. Все мозги, похоже, повышебло. «Нафига ты его мечом-то долбанул?» «Так я ж рукоятью!» Оправдываясь, развел руками Яромир, на миг подняв взгляд на сестру. «Да и не специально, само как-то вышло. Смотри-ка, а он не старше нас, может, даже младше». «Во-во, а ты его с железякой по башке!» Ярослава подошла ближе и тоже принялась рассматривать своего похитителя. «Действительно, совсем молодой. Лет четырнадцати, наверное». темные, слегка курчавые волосы, смуглая кожа, немного длинноватый нос с горбинкой, густые черные брови и здоровенная шишка наполовину лба. Какого роста, непонятно. Лежит, скрючившись и поджав ноги. Но телосложение у парня точно не богатырское. Одет в какой-то смешной серый балахон и явно короткие поношенные штаны. На ногах один шлепанец. Второй слетел и валяется неподалеку. «Надо думать!» отвлёк её голос брата. "Как домой попасть? И не позвонить же, блин, никому. Телефона-то с собой нет, а там репетиция поди уже вовсю. Надо было думать, когда пытался этому девушка присела на корточки возле незнакомца и ткнула в него пальцем. Голову проломить. А он ничего, симпатичный. Интересно, как бы ты звонил, если это действительно другой мир?" "Точно". Ярик хлопнул себя ладонью по лбу. "Вот туплю. Кстати, ничего я не пытался ему проломить. Он отошел от сестры и принялся более внимательно рассматривать комнату, в которой они очутились. «Просто забыл, что меч в руке. И вообще, я ж тебя спасал. Вдруг бы этот твой симпатичный каким-нибудь монстром оказался?» «Хм, точно телека насмотрелся». Фыркнула Ярослава и скорчила ехидную гримаску. «Алло, ку-ку, какие монстры? Я тут только одного вижу. Показала бы тебе, да, ты единственное зеркало раскокошил. И его хозяина чуть не прибил». Савка, хорош меня доставать. Ничего с ним не будет, акклимается. Подумаешь, неделю с шишкой походит. Это ж даже не Фингал. Парень совершил круг вдоль стены. Слушай, комната какая-то странная. Везде полки, полки, какие-то банки, склянки, книги, ещё книги, и ещё все стены в полках, а двери ни одной нет. Ну ладно, мы сюда через это дурацкое зеркало ввалились. Но Ромео-то твой сюда как попал? Ха. Я б его спросила, так ведь он до сих пор никак очухаться не может. А если у него сотрясение мозга? Ну, это если есть что сотрясать. Фи, банальщина какая. Кто бы что про мозг говорил. Вскинулась было вновь сестра, но неожиданно успокоилась, указав рукой на все неприходящего в себя парня. Может, ему помочь как-то? Интересно, как? Да как хочешь. Главное, по щекам его не бей. А то еще и без зубов оставишь. Вдруг опять про меч забудешь. Это я могу, задумчиво произнёс Еромир, оглядываясь по сторонам. Может, на него водой полить? Сейчас пойду поищу что-нибудь. Гляди, сколько склянок разных вокруг. Он подошёл к стеллажу с какими-то сосудами, наполненными разноцветными жидкостями. Химия небусь какая-нибудь. Вон цвет какой подозрительный. А это вот ещё вроде и светится. Ты осторожней там. Да я сама осторожность Еромир взял бутылёк с самой бесцветной и прозрачной жидкостью и повернулся к сестре. Может, это попробуем? Вроде на воду похоже. Ага, кислоты всякие тоже на воду похожи. Так-то да. Сейчас проверим. Держа одной рукой склянку, другой он вытащил пробку и медленно, поднеся её к носу, понюхал. Фу, гадость какая, сморщился он, отводя руки и отклоняясь назад от пробки с бутылком. В горле ужасно запершило, в носу невыносимо защепало, а из глаз невольно потекли слёзы. Сдохнуть можно. Я же говорила осторожно. Я же говорила осторожно, противным голосом передразнил её брат. Сама бы взяла да попробовала, умничаешь тут. Зачем? Для опытов у меня есть ты. Это ты меня сейчас кроликом под опытным, что ли, обозвала? Почему сразу кроликом? С тебя и мыши хватит, белой, лабораторной. Ну ладно, хоть не крысы, и на том спасибо. Не стал задираться дальше, Ярик. Тем более один кролик у нас вон уже есть. Слушай, а может, и мой ту гадость вместо нашотыря дать понюхать? Можно, только подожди минут 5. Проверить, вдруг это супертоксичная трава или зелье волшебное. Если через 5 минут не помрёшь и в жабу не превратишься, дадим и этому понюхать. Ха-ха-ха. Брат покачал головой. Как смешно. Тоже мне юмориска. Давай, держи ему руки, а то очухается, начнёт своими культяпками махать. Ну давай. Ярослава подошла к лежащему парню и присела рядом, взяв его за запястье. Действуй, ай болит недоделанный. Брат сунул жутко вонючую пробку под нос незнакомцу. А когда тот сморщившись что-то замычал, замотал головой и чихнул, не удержался и подсунул пробку ещё и сестре. Ах ты ж, а, абсгад. Неожиданно такой каверза девушка отмахнулась от брата. Тот резко отпрянул в сторону, и хоть и удержал пузырёк в руке, часть его содержимого всё же умудрился выплеснуть на пол. В результате, через пару секунд захлёб и наперебой чихали уже все втроём. И Еромир с Ярославой и ничего не понимающий, пялящийся на них недоумённым взглядом незнакомец. Когда удалось наконец-то прочихаться и трещавшая от боли голова начала хоть как-то соображать, Миха обнаружил и осознал сразу несколько вещей. Первая его не убили. Второе девушку, похоже, никто не собирается убивать. И вполне возможно, что Миха ошибся, и раньше на её жизнь также не покушались, потому как жертва злодея уже вовсе и не стремилась от этого самого злодея убежать. Напротив она сейчас вполне мирно с ним разговаривала и даже немного пряталась за его плечом от самого Михи. Исподозрением тоже смотрела не на своего, как раньше предполагал юноша обидчика, а на него, на Миху. Её третье, самое важное, но и ценнейшее зеркало метра Башара, на которое тот чуть ли не молился, было разбито на мелкие кусочки. Вот же я влип, пробормотал юный Мак, пристукнув себя кулаком по лбу, и тут же зажмурившись, застонал. И без того пострадавшая голова просто взорвалась жгучейшей болью от такого неподобающего с ней обращения. Охватив её обеими руками и не раскрывая глаз, Миха пережидал этот приступ и осторожно ощупывая, попробовал обследовать свою голову на предмет целостности. Ни дыр, ни вмятин, ни кровоточащих трещин, о наличии которых уже начал было подозревать юный мах, им обнаружено не было. Зато он нащупал в здоровенную шишку на лбу, прямо над левым глазом. И, как ни странно, прикосновения к ней были не такими уж и болезненными, как можно было ожидать. Бу-бу-бу, бу-бу, бу-бу-бу, донеслось до него сбоку сквозь гул и трес в голове. Плеча коснулась чья-то рука. С трудом заставив себя открыть глаза, он повернул голову. Рядом стояла девушка. "Бу-бу, что-то явно спросила она. Бу-бу-бу. Какая ты красивая. Жалко, что я тебя не понимаю", сказал Миха, качнув головой и вновь сморщившись от боли. Девушка отошла от него и опять забубнила, теперь уже обращаясь к своему спутнику. Тот кивал ей в ответ, изредка отвечая и при этом поглядывая на лисика. Владиди Будашев вполне беззлобно поглядывая. Ну и ладно, подумал Миха. Разберёмся. А вот с головой нужно что-то делать. Может, малое исцеление попробовать? Он попытался определить, сколько магических сил у него осталось, но даже это, казалось бы, незначительное действие вызвало новую волну нестерпимой головной боли. Так, здесь всё плохо. Мысли со скрипом проворачивались в бедной голове. Попробуем по-другому. Кряхтя и постановоя, он еле-еле поднялся с пола и побрёл к стеллажу с эликсирами. Пол под ногами качался как палуба морского корабля. Жутко тошнило, а перед глазами плавали разноцветные круги. "Ну и где же ты, спасение моё?" оглядел Миха стеллаж, когда смог доплестись до него. Этикетки на склянках совсем не хотели читаться. Двоясь и даже троясь в глазах, Наверное, с полвека прошло, прежде чем нужный пузырёк был опознан и извлечён с полки дрожащими руками. Зажав зубами пробку, Миха откупорил эликсир. Два мелких глотка. Противная горечь растеклась от языка к горлу и тут же была забыта. Тёплая и приятная волна прошлась по всему телу, принеся долгожданное облегчение. А, слава Создателем, выдохнул Миха. Хорошо-то как. Наконец-то организм перестал отзываться болью на каждое движение. Вот только левая ноге почему-то холоднее, чем правой. Он посмотрел вниз, обнаружил отсутствие одного тапка и жутко смутившись, поспешил найти и надеть его, после чего взглянул на своих невольных гостей. Парень и девушка стояли рядом друг с другом и с любопытством смотрели на лисика. Во взглядах их совершенно не чувствовалось ни злобы, ни страха. Ну, может быть, девушка взирала на него немного более настороженно. "Что ж", пробормотал Миха. "Наверное, и мне бояться особо нечего, по крайней мере, пока". «Э, "Простите, господа любезные", сказал он погромче, обращаясь к парочке. "Что-то я, похоже, не то натворил". Он прижал руку к груди и слегка поклонился молодым людям, которые, переглянувшись, что-то тут же залопатали в ответ. Что пыталась сказать огненно-волосая красавица, Миха не понял, а вот парень в довесок к своему бубнижу зашагал на месте, указывая рукой то на себя с девушкой, то на пустую раму разбитого зеркала. «Обратно хотите?» «Понимаю», кивнул Лишек, «но прощения прошу, не выйдет пока никак». Он развел руками, пытаясь всем своим видом передать всю степень своего сожаления. Не было ясно, поняли ли хоть что-нибудь из его пантомимы незнакомцы, но гомонить перестали и выжидающе уставились на ученика мага. А тот закрыл глаза и сосредоточившись, попытался нащупать линии энергопотоков. На этот раз получилось. И когда удалось подпитать свой резерв, Михо облегчённо вздохнул. Пронесло. Перегореть, лишившись магических возможностей, Этого мих обоялся куда больше, чем даже гнева метро за разбитое зеркало. Но не в хрюнаже он его за это превратит. А вот стать обычным, не владеющим магией человеком, бр, -р -р, даже подумать страшно. Ещё раз поблагодарив создателей, юноша активировал открывалку и оглянулся на молодых людей, недоумённо взирающих на то, как один из стеллажей исчез, а на его месте оказалась дверь в соседнюю комнату. Клас Миха улыбнулся и, предложив жестами следовать за ним, прошёл туда. Там он взял два табурета, поставил возле одного из столов и указал на них вошедшей следом парочке. Те, правильно истолковав приглашение юного мага, уселись и принялись глазеть по сторонам. Очень радовало, что они не выказывали ни страха, ни агрессии. Сидели и с любопытством разглядывали всё, что их окружало. Так устроился Миха за соседним столом. «Какая у нас главная задача?» «А такая – понять друг друга, иначе так и будем без толку таращиться». Парень и девушка сидели молча, иногда переглядываясь и с ожиданием взирая на бормочущего себе под нос лишика. «Для общения с иноземцами у нас есть что?» «Правильно, амулеты ментальной связи. А они у нас где?» «Правильно, проклятый ведает где. Будем искать». Соскочив с места, юноша попытался вспомнить, где он видел амулеты в последний раз. Необходимость в таких приспособлениях у крайне редкого куда-либо выезжающего метра возникала, соответственно, тоже очень нечасто. На глаза они, Миха, не попадались давно. Значит, лежат в ящиках, которые также давно не открывались, а от таких здесь не меньше трети. «Ну и ладно», – подумал Миха, «одна треть – это не три трети». И приступил к поискам. Амулеты нашлись в пятом по счёту перелопаченном юношеи ящике. Два небольших кристалла горные слезы, подвешенные на кожаные шнурки, были извлечены из-за эти самые шнурки на белый свет. Один кристалл Миха нацепил на шею себе, другой после недолгих размышлений протянул парню, рассудив, что недопонимание с ним чревато более негативными последствиями. Ну, что ты там нарыл? Что принёс? Но ну, всё, сейчас надену и буду такой же красивой, как и ты. Славка, как идёт мне? Повернулся Ярик сестре, нацепив какой-то протянутый ему учеником мага прозрачный кристалл на шнурке, и услышал за спиной: "Ты меня понимаешь?" Ни фига себе, обернулся он, чуть не подпрыгнув от неожиданности. "Конечно, понимаю. Славка, прикинь, я у понимаю. Это что, реально магическая штука?" "Да", чернявый парень, улыбнувшись, кивнул в ответ. Это амулет-переводчик. Специально предназначен для переговоров с существами, говорящими на иных языках. Ух ты, круть. Слушай, существо, говорящее на ином языке, он что, будет теперь все мысли мои тебе пересылать? Ни в коем случае. Чтобы мысль была передана, её нужно проговорить. Так настроен амулет. Понятно. Но всё равно круто. А теперь объясняй, давай, что за фигня тут произошла и кто ты вообще такой? Ой, простите, я не подумал. Я Миха Лишик из рода Власиков, ученик мага. Славко, зацени, вновь крутаноса Ярик сестре. Он не волшебник, он только учится. Ржونی не могу. И зовут его Лиха Мишек из рода Власиков. Чех, наверное. Хотя больше на болгарина похож. Нет, Миха Лишик, поправил его Чернявый. Можете называть меня просто Миха или Лишик. Хорошо, просто Миха. «Я Яромир, а это моя сестра Ярослава. Мы из рода Орловых». «Яр-амир» и «Яра-слава». Достойные имена. Миха слегка поклонился, а потом, вскинувшись, удивленно посмотрел на Ярика. «Сестра? Ты сказал, она твоя сестра?» «Ну да, что тут такого, сестра, старшая. Прикинь, на пять минут меня старше». «Значит, ты точно не собирался ее убивать?» Не столько спросил, сколько сделал для себя какие-то явно печальные выводы, погрустневший ученик мага. Убивать? Не, ну у меня, конечно, иногда возникает желание прибить эту заразу. Язва-то она та еще, но убивать точно нет, не хотел. Создатели, вот я ошибся-то! Ну-ка поподробнее сейчас. Что значит ошибся? А-а-а! Так ты думал, я ее убить хотел, и потому ее и потащил от меня. Славка, слышь? Ярик опять обернулся к сестре. «Он тоже тебя спасал. Думал, что я тебя убиваю. Так что мы оба тебя спасали. Вот, блин, Чип и Дейл спасают гаечку». «Да слышала я, сам ты гаечка. Тебя-то я понимать не перестала». «А, ну да, туплю». «А вот скажи мне, Миха, куда ты нас затянул? Мы сейчас где? В прошлом времени или параллельном мире?» «Не знаю, что такое в параллельном, но в другом мире точно. Правда, я не могу понять, как это произошло». Мой учитель всегда говорил, что не может убрать границу между нашими мирами, и можно только наблюдать. Скорее всего, я где-то всё же допустил ошибку, Миха, задумавшись, почесал затылок. Когда копировал заклинание. Значит, ты и вправду магичить можешь, перебил его Ярик. Класс. А можешь показать что-нибудь? А то в нашем мире магии вообще нет. Ну, если бы совсем не было зеркала, навряд ли смогло бы у вас сработать. Может быть, может быть. У нас, если верить учебникам истории, всех наших колдунов и ведим ещё полтысячи лет назад поперевывели. Ну так что, колданё что-нибудь? Славко, нам сейчас чудо покажут. Миха пожал плечами. У меня сейчас сил не очень много после всего. Ну вот, если только из совсем простенького, вытянув руку, он создал у себя на ладони маленький шарик света и лёгким движением пальцев плавно отправил его по воздуху в сторону дальней стенки. пролетев около половины пути, шарик будто растаев и исчез. Вау, круть, настоящий файербол. Ну ты прямо Гарри Поттер, радостно завопил Ярик. А если шрам на лбу останется и очки напялишь, так и вовсе вылетай будешь. Славка видала. Видала, видала. А теперь передай своему Потеру, пускай он нас как-нибудь домой отправляет. Да, и вправду. Михаил, ты бы нас домой отправил уже, а то там дел по горло, да и потеряют ещё не дай бог. Боюсь, в ближайшее время этого сделать не получится. Что значит не получится? возмутилась Ярослава, когда брат передал ей ответ юного мага. Сюда, значит, получилось нас затянуть, а назад не получится? Пусть старается. Бог с ней с репетицией, всё равно опоздали, но там же родители с ума сойдут, когда нас потеряют. Ладно, не шуми. Миха, а почему не получится? Из-за зеркала? Так давай другое найдём. Боюсь, это будет затруднительно. Да чего ты там ещё боишься? Ты давай не бойся. Не прибьёт же тебя твой учитель, наверное. Что у вас одно зеркало в доме? Ну так пойдём по городу или где мы там, по магазинам, где-нибудь до да найдём другое. Это вряд ли. Тут простые зеркала не подойдут. Такое, как у Метро Башара, хмм, было. Не у каждого мага такое сыщется. Это ж древнее зеркало ушедших. Его Метро из э, создателей ведают, каких дали привезли. Он кучу денег отдал, и тму заклятия на него наложил. И это ещё к тем, что уже и были. С каждым словом Миха становился всё печальнее. Поверьте, прижал он руки к груди. Я полностью осознаю весь трагизм сложившейся ситуации. Моё глупое любопытство и неразумная беспечность стали причиной этой ужасной ошибки. И я бы с радостью исправил всё содеянное мною, но увы, это не в моих силах. Вот ничегос это завернул. Герика задачу на почесал нос и оглянулся на сестру. Это он типа извинялся сейчас. "Слушай", повернулся он опять к Михе. "А этот твой метр сможет нам помочь?" "Без зеркала", грустно вздохнул тот. "А, точно нет. Ну, может, хоть знает, где другое найти?" "Ну так чего кисло водавишь? Давай, зови своего учителя". "Я бы позвал, но его нет дома. Должен был уже давно прийти на занятие, но куда-то пропал. Я уже сам волноваться начал". Но уверяю вас, как только он появится, я тут же попрошу его помочь вам, если, конечно, он меня сразу же за зеркало не прибьёт. Так это же не ты его раскокошил, а я. Зато я без разрешения активировал заклинание, от чего всё и случилось. Ну это да, это ты знатно накосячил. Зато смотри, он говорит, только наблюдать мог как в окно, а ты бац и дверь открыл. Да он тебе ещё и благодарность выпишет с премией. Ага, выпишет В очередной раз вздохнул Миха. После того, как в хрюна превратит или в жаба. А что может? Вот и узнаем. Да ладно тебе, не парься. С чего ты решил, что сразу в свинью-то превратит? Может, обойдётся ещё. Глядя на совсем приунывшего мага, Еремир всё-таки не удержался от подколки. Может, просто в кролика превратит или в хомячка? И заржал. после чего получил подзатыльник от сестры, замолчал, выслушивая ее гневную тираду, кивнул ей и вновь повернулся к Миха. Сеструха за родителей переживает. Вон, видишь, глаза на мокром месте. И это, знаешь, я тоже извиниться хочу. За зеркало и за шишку на лбу. Это я от неожиданности. И шуточки все мои не со зла, скорее с перепугу. Да и Славку я подкалываю, чтоб не раскисала она. Девчонки, они ж такие, чуть что сразу в слезы. Да я понимаю. Болит лоб-то. Не, я же эликсир выпил. Так что голова не болит, а припухлость через пару часов рассосётся. Вот же круть. Везёт вам тут с вашей магией. Слушай, а у тебя есть ещё такой амулет для сеструхи? А то чую, я всё время глухой телефон изображаю. Глухой? Что? А, да не бери в голову. Ну так что, найдёшь? Сейчас посмотрю. Миха сходил к ящику и, покопавшись в нём, надел на себя ещё один кристалл, а второй, вернувшись, протянул Ярославу. Надень, пожалуйста. А зачем ты на себя ещё одну побрекушку нацепил? Заинтересовался, Ярик? Одной что ли недостаточно? Нет, они только парами работают. Одна пара для общения с тобой, другая с сестрой. Значит, режима конференц-связи в твоей приблуде нет. Понятненько. А на каком расстоянии работают? До соседней комнаты добьёт? А можешь нам с собой домой парочку отдать? Прикольно же, сидишь у телика, захотел перекусить, и в амулет такой: "Славка, типа, чипсы принеси". Больше тебе ничего не надо, возмущённо фыркнула сестра. А обойдёшься. Не совсем понял, о чём ты говоришь, пожал плечами юный Мак. Но думаю, в вашем мире без подзарядки амулеты долго не проработают. Печалька, скорчил грустную мину Герамир, а потом, осиянный новой идеей, радостно выдал. Так ведь мы за подзарядкой можем опять к тебе в гости заскочить, правда, сеструха? Ну уж нет. Давайте решайте с вашим метром и быстрее домой. И больше я сюда ни ногой. Что это ни ногой? Классно же, удивился брат. Не, домой, конечно, надо, спора нет. Но это же круто, шагнул и бац, уже чёрт знает где. Спасибо, нашагалась уже. Может уже перестанете ерундой заниматься и делом займётесь? Где его носит этого вашего метра? Да, точняк. Миха, может уже поищешь его? Вдруг он уже пришёл и сидит в своей комнате где-нибудь. Сеющая узнаем. Давайте поднимемся пока в гостевой зал. Алиших закрыл тайную комнату и жестом пригласил молодых людей следовать за ним. Вы там подождёте, а я схожу к метру в комнату. Выйдя из учебного класса, они поднялись по лестнице и прошли в просторную комнату с большим камином у дальней стены и массивным деревянным столом со стульями в центре. Садитесь, я сейчас Михаил махнул рукой в сторону стульев и спешно направился к комнате метра Башара. Дойдя до его дверей, постучал. Подождал, постучал ещё раз и, не дождавшись ответа, толкнул дверь, немного приоткрыв её. Заглянул, никого не обнаружил. Зато отметил такой же, как в учебном классе, если не больше, беспорядок. Странно всё это, сказал он, вернувшись в зал к молодым людям. Его там нет. Всё перевёрнутое и разбросанное, я уже начинаю волноваться. А мы-то как? Сюзвила и Ярослава. А что твоего учителя нельзя как-нибудь обнаружить с помощью там магии вашей, например? Точно, изумился Алишек. Вот я пенёк дырявый, можно же заклинание поиска по вещи хозяина запустить, я сейчас. Он умчался и вскоре вернулся, неся в руке тапок учителя. Вот, первое, что под руку попало. Это его личная вещь. Миха уселся за стол и положил тапок перед собой. Сейчас наложим заклинание и узнаем, где искать метро. Он сосредоточился и начертал в воздухе над тапком нужную формулу. Ой, что это? поражённо выдохнула Ярослава. Это и есть заклинание. Что? Что ты видишь? забеспокоился брат. Где? Ты видишь формулу? Не меньше самой девушки удивился Миха. Вот это да. Что она видит? Еромир крутил головой по сторонам, но не замечал ничего необычного. Да где это? Вот, у тебя перед носом, ткнула сестра пальцем в тускло мерцавшую сложную вязь узора и повернулась к Михе. Это оно, да? Да, оно. Яр-Амир, поздравляю, у твоей сестры есть дар. А я? А у меня? Почему я не вижу ничего? Значит, у тебя способности нет или они слишком малы? развёл руками ученик мага. Но у неё-то есть, а она моя сестра. Так часто бывает. У моих родителей, например, дара нет, и у моих детей, возможно, не будет. Не, ну что за непруха. Она ж никогда не верила во всё это. Даже фэнтези не читала, на дух не переносила и сказками обзывала. А теперь у неё дар, а у меня шиш с маслом. Ярек сокрушённо стукнул себя кулаком по ноге. Ну как так-то? Да подумаешь. Сестра положила ему руку на плечо. Я всё равно не знаю, что с этим делать. Да и дома это вряд ли пригодится. Так что не печалься, братик. Просто прими тот факт, что я круче. Она похлопала его по спине и хихидненько улыбнулась. Вот же засада. Совсем расстроился Ярик. Хотя я всегда подозревал, что ты ведьма. Ох, инквизиции на тебя нет. Мне тебя хватает. Миха, что дальше? Сейчас. Отвлёкшись она на перепалку брата с сестрой, Мак вновь сосредоточился на заклинании. Сейчас наполним формулу энергией и привяжем её к вещам метра. С интересом наблюдавшая за всеми манипуляциями Миха, девушка увидела, как сначала формула наполнилась ярким сиянием. Затем от неё к тапку протянулась переливчатая паутинка силы, и тапок, окутавшись радужным туманом, выстрелил вдруг куда-то в пространство, стремительно удлинившимся тончайшим энергетическим потоком. Ничего себе, навигатор Девушка удивлённо смотрела на воткнувшуюся в одну из стенок путеводную нить. Куда это она? Как она? Что там такое? разволновался, обиженный на несправедливую судьбу брат. Ну расскажите уже. Поисковик указывает, ответил Миха, что метр где-то совсем недалеко, вот в этом направлении. Он махнул рукой в сторону пронзённой энергопотоком стены. Вы сидите, а я схожу посмотрю. А вдруг тебе помощь потребуется? Нет уж, я с тобой. Ярик подхватился вслед за выходящим из зала учеником мага. Не распугаю там народ своей одеждой или мечом. Нет, у нас чужеземцы в городе частенько бывают, торговцы в основном. Так они и не так ещё одеваются. А благородные все с оружием. Да и недалеко нам похоже. Ну и ладно. Славка, жди мы мухой, туда я обратно, наверное. Выйдя из дома, Яромир прошёл за Миха по тропинке, огибающей какие-то кусты и деревья, свернул за угол оказавшегося двухэтажным дома и тут же уткнулся в спину резко остановившегося ученика мага. "Мэтр!" услышал он взволнованный голос парня. А в следующее мгновение тот рванул вперёд. И Ярик увидел пожилого человека, сидящего на земле и привалившегося спиной к стене дома. Руки его были сведены за спину и связаны. Седые длинные волосы и густая, почти дедморозовская борода, лишившиеся всякой благообразности, торчались во все стороны спутанными клоками. Голова свисела на груди. Мантия была в нескольких местах порвана, губы разбиты, а под левым глазом набух огромный синяк. Но всё это были сущие пустяки по сравнению с чёрной витой рукоятью кинжала, торчавшей прямо из груди старого мага.